Глава двадцать пятая Меня отбросило взрывной волной в стену, и я потерял сознание. Но ненадолго, на пару секунд я словно впал в полусон, со стороны наблюдая, как огонь пожирает лабораторию, а потом очнулся. Странно, но пламя не вредило мне. «В кровавом доспехе было несколько прорех, но я не получил ни одного ожога». «Магический запас освободился», — ответил гидропомощник на незаданный вопрос. Он почувствовал мое удивление и быстро отреагировал. При нормальном развитии магия впитывается в тело, трансформирует и усиливает его. Однако в данном случае она, напротив, брала ресурсы из организма». Магия непрерывно развивалась, но фактически не имела оболочки. Владелец магии, собственно, был ее владельцем номинально. «Потрясающе!» — пробормотал я и обновил кровавый доспех. «И что будет, когда магия полностью выплеснется наружу?» «На месте лаборатории образуется котлован, а вас, вероятно, расщепит и размажет тонким слоем по всем поверхностям». Теоретически у вас есть шанс регенерировать, но это займет около месяца. И, повторюсь, шанс лишь теоретический. По лаборатории прокатилась магическая волна и намертво придавила меня к полу. Я не могу пошевелиться, даже моргнуть не получилось. «Что мне делать?» — проорал я мысленно. «Поглотить выделившуюся магию», — ответил Гидра грубо говоря вы находитесь внутри демонической сферы сконцентрируйтесь и представьте как поглощаете эту энергию легко сказать я никогда даже не слышал о возможности подобного но делать было нечего и я потянулся к своему магическому ядру и представил как в него постепенно вливается огонь пляшущий по лаборатории сперва ничего не произошло а потом Потом я словно рухнул с огромной высоты. Сердце подскочило к горлу, а внутренности ошпарило. Хватило легкого мысленного толчка, и огромный поток магии хлынул в мое магическое ядро. Было больно, но я терпел. Всего за несколько секунд я прорвался на четвертый ранг. А еще через минуту на пятый. Прорыв был насильным, без подготовки. Я не контролировал создание заклинаний. Оставалось надеяться, что откроются те же заклинания, которыми я владел в прошлой жизни. «Не только», — ставил гидро прочитав мои мысли. «С каждым рангом наша телепатическая связь становилась все крепче и глубже. Не хочу вас расстраивать, но дуальные способности тоже откроются, но уже самопроизвольно» поток энергии слишком высок, однако он не сможет поднять вас до десятого ранга, так как ядро оборотня было всего шестого ранга. по заклинаниям крови вы подниметесь на шестой ранг, но магии все еще останется чересчур много, и она спровоцирует развитие дуальных способностей. Я выругался трехэтажным матом, но мысленно, так как до сих пор не мог рта открыть из-за буйствующей магии. В этом мире в придачу к магии Гидры я получил дуальное заклинание «Выстрел». Оно было напрямую связано с регенерацией, и его нужно было развивать отдельно. Долго, нудно, со всеми положенными медитациями и постижениями. В магии крови я был гением, потому что в прошлой жизни уже прошел этот путь. Я шел по протаренной дорожке, просто увеличил скорость. А вот с дуальными заклинаниями все было бы куда сложнее. Мне бы пришлось потратить много времени, а я не мог себе этого позволить. Поэтому я решил ими пожертвовать. Мой приоритет — прорваться как можно быстрее на десятый ранг. Но сейчас мне это аукнется. Дуальные заклинания образуются без моего контроля. Магия самостоятельно определит, что мне нужно». Загрохотал новый взрыв, яркая вспышка выжгла мне сетчатку. Несколько минут я валялся абсолютно слепой, пока работала регенерация. Я сразу даже не понял, что в лаборатории все затихло и что мои руки вполне свободные лозят по разбитой в труху плитке. Проморгавшись, я сел и на автомате проверил кровавый доспех. На месте тайна моей личности не раскрыта. Теперь надо проверить новые заклинания, но сначала убраться подальше от камер в тихое уединенное место. «Эй, главный по замкам, ты здесь!» — прокричал я, подойдя к двери наружу. «Это вы?» — робко пробормотали с той стороны. «Смотря кого ты имеешь в виду», — я устало хмыкнул. «Ну да, это я, красный демон». «Оборотень мертв, выпусти меня!» Раздался щелчок, и дверь открылась. Я вышел на улицу и глубоко вдохнул. «Прости, друг, но обратно не подвезу. Император вроде должен был вызвать тебе такси». «Мне не надо», — поспешно выпалил парень. «Я еще одной такой поездки не вывезу. Не обижайтесь, господин красный демон, но, вы понимаете, очень страшно ездить у вас на спине». Зачистил он, видимо испугавшись, что я накажу его за отказ. Я рассмеялся и хлопнул его по спине. «Успокойся. Знаешь, как говорят, баба с возу кобыли легче». Сперва я собирался покружить по окраине Москвы и отыскать подходящее местечко для экспериментов. Но гидропомощник напомнил, что время использования кровавого доспеха истекает. Да и мама скоро проснется». В общем, пришлось отложить изучение новых заклинаний до следующей ночи. Я вернулся домой буквально за пять минут до звонка маминого будильника и бухнулся в кровать. Спрятался с головой под одеялом, после приключений не успел помыться. Благодаря тому, что я получил огромную порцию магии, мне совершенно не хотелось спать. Я был, наверное, самым бодрым человеком в мире. Когда мама ушла, одед забурился в огород ухаживать за цветочками, высаженными для Антонины Пауны. Я поднялся и осторожно пробежал в ванную. Умылся и позавтракал. Когда заканчивал, в ворота постучал Дима. «Привет! Ты сегодня идешь в академию?» «Конечно!» Я улыбнулся. Пусть не думает, что от меня так легко избавиться. И белка с нами. Правильно, жопа шерстиная. Подтвердил окошко и выдохнуло морозное облачко. В академии все было спокойно. Да, это самое подходящее слово. Учеба продолжалась, как и раньше. Лишь изредка я ловил на себе косые взгляды. Словно люди не понимали, как ко мне относиться. Как к герою или как к преступнику. С одной стороны, на меня подло напали, и я защищался. А с другой, из-за меня погиб такой же студент, как и они. Я не сомневался, что у них закрадывались мыслишки, а все ли так однозначно. Но у них хватало мозгов держать свои размышления при себе. Дима и Женя сияли от счастья. Так радовались, что с меня сняли обвинение. Руда привычно молчала и была ко всему равнодушной. А вот Аделина была подозрительно мрачной. «Аделина, чего ты молчишь? Разве не классно, что с Русланом все в порядке? И уродов этих больше не будет!» Последние слова Дима произнес едва слышно. Он хоть и был весьма порывист и категоричен в суждениях, но все равно понимал, что его восторг по поводу чужой смерти осудят. «Да-да, классно!» — рассеянно ответила Аделина и нахмурилась. «Что случилось?» — спросил я. «Какие-то проблемы?» «Нет», — вздохнула она и сцепила пальцы в замок. «Ну да». «Это как?» — озадачился Женя. Даже Руда склонила голову набок, словно Аделина поставила ее в тупик. «Ой, ну как же вам объяснить? Вы будете смеяться», — всплеснула руками Аделина. «Короче, мне исполнилось шестнадцать лет». А у аристократов это возраст, когда для своих детей устраивают балы. Ну, типа первый бал, где официально представляют ребенка светскому обществу. Аделина запнулась и слегка порозовела. Как завидную невесту или жениха. У тебя нет денег, уточнил я. Что? Нет, есть. Мое предположение возмутило Аделину до глубины души. Мой отец был прекрасным бизнесменом и экономным человеком. При нем наш рот процветал становился богачью. Она поморщилась, пока не появилась эта стерва. До сих пор не понимая, что он в ней нашел. Почему не рассмотрел, какая она гнилая внутри? — С деньгами сложностей, значит, и нет, — протянул я. — Так в чем проблема-то? Устроишь бал, выполнишь негласные правила аристократического этикета, и все, с тебя взятки гладкие. — В Бали! — воскликнула Аделина. Ее сердила мое непонимание. «Родители делают этот бал с любовью, не только чтобы пощеголять перед аристократами, но и в качестве подарка на шестнадцатилетие. Это важный праздник, все его очень ждут. А если я устрою бал сама, то...» Она помотала головой. «Я словно выставлю себя на продажу. Типа, посмотрите, какой крутой товар, какая суперская невеста. И приданная у меня богатая. Забирайте срочно». Я пристально на нее посмотрел и прищурился. «А если этот балл для тебя, устроит кто-то другой?» «Кто?» «Мы, например», — пожал я плечами. «Ты выделишь бюджет, а мы все организуем, как подарок от друзей». «Очень смешно», — буркнула Аделина. «Я и не шучу». Несколько секунд мы пялились друг на друга, пока Аделина вдруг не усмехнулась. «А знаешь что? Давай!» Вы устроите мне бал. Я пришлю тебе парочку книг, в которых расписаны правила проведения балов. Остальное на ваше усмотрение. Пусть будет сюрприз. Она встряхнула волосами, которые блестели под солнечным светом, будто золото. Я уже устала за все отвечать. Мне всего шестнадцать. Она замолкла, ее взгляд переменился, стал сомневающимся. Ну, вам вообще двенадцать и одиннадцать? Нет, глупая иди. «Простите, это все ерунда, я справлюсь самоста. «Да ладно тебе!» Я тронул ее за руку, привлекая внимание. «Будет весело. Что бы ты ни сделала, это будут обсуждать, обсосут все косточки. А так ты хотя бы получишь удовольствие и сюрприз». Аделина явно колебалась, но в конце концов согласилась. «Хорошо, договорились. Тогда сегодня собираемся у меня». «Я отдам вам книги и кратко объясню кое-что. Ну, знаете, всякие нюансы, вот это все...» Прозвенел звонок, и мы пошли на занятия. На следующей перемене всех студентов пригласили пройти в конференц-зал. Директор вышел на трибуну и задвинул речь о том, как важно быть сплоченными в трудные времена. Потом вызвал Женю и торжественно вручил ему подарок от специального научного отдела. Его же обделили в прошлый раз. Фактически списали со счетов, когда думали, что он отправится к любящему папаше в Индийские Эмираты. Всем выдали разные полезные приспособления, а Жене шиш с маслом. Директор передал Жене серебряный кулон с небольшим круглым рубином. «Главное условие – украшение должно касаться твоей кожи. Оно усилит твое заклинание в два-три раза». Женя поблагодарил, принял подарок и сел на место. «Как вы догадываетесь, я собрал вас здесь не только, чтобы исправить небольшое недоразумение, из-за которого один из студентов оказался обделенным». Алексей Анатольевич улыбнулся и встряхнул стальными браслетами. «Ну и чтобы сообщить вам о новости о попечительском совете. Герцоги его не оправдали доверие Академии». На данный момент они находятся под следствием. Их место в попечительском совете займут герцоги Трубецкие. Под аплодисменты к трибуне вышли мои родители, в смысле из прошлой жизни. У меня перехватило дыхание. Живые, здоровые, правда грустные. И хотя я принял решение ставить прошлое в прошлом, мне все равно было больно видеть родителей такими несчастными и не иметь возможности к ним подойти. Рассказать, что со мной все в порядке, что там в больнице валяется пустая оболочка. Я не имел права их обнять и даже жестом выдать, что знаком с ними. Я прикрыл веки, пока герцоги Трубецкие приветствовали студентов попытался абстрагироваться. Руслан, тебе плохо? Что? Я открыл глаза. Все уже ушли, а ты сидишь и не двигаешься. Аделина показала мне два пальца. Сколько пальцев видишь? Два. Я отодвинул ее руку. Просто задумался. Домой я ехал в задумчивости, полухо слушая Диму. Вечер провел, играя в дурака с дедом. Тот без стыда и совести мухлевал и выиграл все партии. Я, конечно, видел, как он прятал или доставал карты из рукава, но промолчал. Ночь наступила быстро, и когда все заснули, я выбрался на улицу и побежал на юго-запад Москвы. Я знал подходящую заброшенную стройку. Там я тренировал прокаженных. Прибыв на место, я расположился в многоэтажном здании на третьем этаже. Выбрал случайную квартиру. Хм, Хорошая планировка, сам бы такой не отказался. Уф, что за глупые мысли. Сконцентрировавшись на деле, я активировал четвертую ранговую способность — кровавую. Сначала решил устроить ревизию по магии крови. Кровавый взрыв. Я ощутил, как подо мной в земле ползают кроты и мыши. Неподалеку на деревьях сидят какие-то птицы, судя по размерам, скорее всего, голуби. Сосредоточившись на любом живом существе, я теперь мог полностью увидеть его кровеносную систему, а потом выбрать любой кровеносный сосуд и взорвать его. Мощное оружие, да? С одним маленьким нюансом. Кровавым взрывом я могу положить хоть армию, но армию одноранговых или двухранговых магов. А с демонами уже проблема, не у всех этих тварей вообще есть кровеносная система. На данный момент вы можете использовать кровавый взрыв 34 раза. Едва ли существует армия из 34 человек, поправил гидропомощник. «Спасибо, что бы без тебя делал», — хмыкнул я. С четвертым заклинанием понятно. Что с пятым? Ну, можно было не сомневаться, тоже из прошлой жизни. «Кровавая чума». Я выругался. Это заклинание я собирался изменить, и если бы не оборотень, и взрыв его магии. Дело в том, что это заклинание действует только на обычных людей. Я его создавал в экстренной ситуации, когда требовалось уничтожить террористическую группировку, сумевшую захватить магическую лабораторию. Это происходило уже под конец войны с демонами. Человечество было в бедственном положении и приходилось действовать радикально. Уже никто не думал о том, чтобы как-то договориться с террористами. Приказ был простой — уничтожить. Террористы были обычными людьми, и я создал заклинание конкретно для них. Но хотя бы шестое заклинание меня порадовало. «Кровавый туман». Оно создавало из моей крови невидимую взвесь, которая окутывала меня плотным облаком, радиусом более пяти метров. Как только люди вдыхали эту взвесь, они переставали меня замечать. Я становился для них призраком. Отличное маскировочное заклинание. Пригодится. С магией крови закончили. Приступаем к дуальным способностям. Ну, посмотрим, чем же ты меня дарил, Гидра, пробормотал я. Мой первоисточник был очень могущественным. Очевидно, что его заклинания будут невероятно сильными. Гордо заявил гидропомощник помощник. Не сомневаюсь. Я прикрыл глаза и вызвал вторую ранговую регенеративную способность. Надеюсь, я не буду вызывать зубастых зайчиков или делать какую-нибудь подобную ерунду».